Я тоже не торопился, хотя они ушли в соседний проём. Тикс попытался привлечь моё внимание и что-то сказал, но я жестом остановил его. Снова услышал шум, только теперь усомнился, помехи ли это или что-то скребётся в темноте. Кивнул Тиксу, чтобы он оставался на месте, и прикрывал мне спину, а сам пошёл вперёд. Высветил островы ржавого оборудования, чтобы понять, где мы вообще находимся поймал несколько странных бликов на шершавой поверхности. Вдоль стены заметил ряд однотипных кучек ржавого лома. Возможно, некогда они были кроватями, рядом с которыми ещё встречались просевшие тумбочки. Дальше — скелет перегородки с пустыми ячейками, из которых свисали остатки утеплителя, как какие-то мохнатые сопли. За ней обнаружилась ещё одна кровать в лучшей сохранности, чем всё остальное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 Указал фонариком под потолок, дёрнувшись на самый громкий звук, где какая-нибудь мокрица или чешуйница цокла коготками. Высветил обвалившийся короб вентиляции и сразу же открыл огонь из каутгана. Синхронизации с тиксом, как с женериками, у меня не было, но парень не сплоховал. Первая пуля ушла в тот же вентиляционный канал, куда стрелял я. За ней сразу вторая и третья. Всё в потолок, ровно над моей головой.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 и дюжина длинных паучьих лап по кругу. Тварь ещё была жива. Она неуклюже приподнялась на лапках, крутанулась вокруг своей оси и поковыляла в мою сторону. После мимолетного промедления, поборов брезгливость, я всё-таки размозжил стальной пяткой ориджи то, что на меня ползло. Фу, какая какая-то смесь личинки чужого и перезрелого гнойного прыща!»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 «Ныло бедро, но я почти этого не чувствовал. Я будто сам вошёл в раш, Не раж, который кураж, а именно в тот самый геймерский раж, когда прёшь на врага. Когда мне самому пришлось перезаряжаться, я просто активировал клинок. Долбанул подбегающих гибридов энергетическим ударом, раскидав по сторонам. Считай, разорвал дистанцию, а заодно помог освободиться крабам. Те как раз скользили сейчас по натёкшей струпов слизи». И началась резня. Красная пелена на экране — результат повреждений и ярости Ориджа — начала спадать, только когда в рации, перекрикивая всё остальное, зазвучал голос Декстера. «Алекс, нас зажали! В тоннеле полно тварей! Попробуй пробиться к маму! Его ещё можно спасти!» «Сделаем!» — прохрипел я, морщаясь от резкой боли в ноге. Оглянулся на побоище, с досадой отмечая, что остался без крабов.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 Присосётся такой спиногресс, а ты его и не заметишь. Взмахнул клинком и с наслаждением прислушался, как на полосы осыпались отрубленные лапки. С наслаждением, потому что боль отступила, а система сообщила о запуске процесса восстановления. Ещё и энергия хлынула вместе с опытом, полученным после убийства монстров. «Тикс, ты молодец! Ещё готов повоевать?» — спросил я у тигрёнка, проходя мимо него к выходу из медблока.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 Метнул им на память пирамидку. Та рванула у меня за спиной, и я бросился к Тиксу. На ходу глянул на план помещения и сопоставил его с данными от искорки. Не досчитался ещё трёх маркеров. «Мун! Приём! Ты как там? Мун!» «Керова!» — Герово. голос тигра донёсся через помехи. «Заныкался! Держу щит! Но долго не протяну! Батарея садится!» «Дождись нас! Уже идём!»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 Пустые заваленные стеллажи, очередные горы трухи меня не заинтересовали. Ну и кое-что относительно свежее тоже нашлось. В центре лежали тела дроидов, разложившиеся примерно на 20%. Броня облезла, где-то уже обнажив внутренние блоки. Вот и кавалерия нашлась. На клонах копошились паукообразные гибриды. Раскормленные, раза в полтора более крупные, чем те, с кем мы уже встречались. Прекрасно.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 После разряда электромагнитного импульса гибридов охватило голубоватое облако из искр, валил дым, а вонь, к которой я только привыкнул, шибанула по рецепторам с удвоенной силой. Всем, Слизь только проводящие, так что валите их тазерами или глушите ими гранатами. Прием! Крикнул я в рацию и сжахнул из четвертого ствола, поджарив еще двоих.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 которых осталось всего семь, включая меня. Часть помещений подсветилась зелёным. Те помещения, которые мы прошли. Часть синим, а часть красным. «Ваш синий сектор! Чистим всё!» «Принял!» «Только учти, что Эми личинок не возьмёт! У них экраны!» Выдвинулись сразу, как только Мун восстановился. Сменили тактику. Мун с активным силовым щитом пошёл первым. Мы с Тиксом держались сзади по бокам. С атакующими навыками у него было не очень, зато щит оказался как нельзя кстати. Навык, который Мун называл «загончик», сформировал защитную полусферу, и мы просто выталкивали всю нечисть, идя по туннелю. Мун пер на пролом, как танк, не давая гибридам приблизиться к нам. Отталкивал, ломал лапы и утюжил тех, кто застревал между краем щита и стенами. Входя в помещение, он перекрывал дверной проем и выманивал на себя самых шустрых.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 «Пойду ещё что-нибудь сломаю, что чинить подольше. У меня уже терминал завис, и система складского учёта вирус подхватила. Жду тебя. Хотя бы к утру». Кира отключилась, а я попытался понять, что это сейчас было. Серьёзно она или ёрничает? Как это ещё не начинали? Почему к утру? Ответ на эти вопросы появился сразу, как только мы нашли первую личинку.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 «Личинка? Хотя я бы назвал её иначе. Но здесь, видимо, как с загонщиком. Вроде смысл есть, а значение другое. Может, кокон? Только если добавить ему лапы, рога и костяные отростки на морде. Или по старинке. Королева! Мать её так! Только если сделать её посимпатичнее и менее похожей на опарыша. Скорее всё же инкубатор»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 Первый удар я приму на щит, но дальше уже сам. Готовы? Три, два...